«Писатель-читатель» — два лица одного творческого процесса. Каждый писатель не без тревоги думает о том, как читатель встретит его произведение, поймет ли то, что автор хотел сказать, почувствует ли то, что любило его сердце, о чем тревожилась его душа, состоится ли духовная встреча с теми далекими но близкими, для которых он втайне писал свою книгу, эти тревоги не небезосновательны. Далеко не все читающие владеют искусством чтения. Глаза бегают по буквам, из букв вечно выходит какое-нибудь слово «гоголь», и всякое слово что-нибудь дозначит. Слова и их значения связываются друг с другом, И читатель представляет себе что-то подержанное, расплывчатое, иногда непонятное, иногда приятно мимолетное, что быстро уносится в позабытое прошлое. И что называется чтением? Механизм без духа? Безответственная забава? Невинное, так сказать, развлечение? На самом деле культура верхоглядства? Такого чтения ни один писатель себе не желает. Таких, так сказать, читателей опасается, ибо настоящее чтение происходит совсем иначе и имеет совсем иной смысл. Как возникло? Как созрело написанное? Кто-то жил, любил, страдал и наслаждался, наблюдал, думал, желал, надеялся и отчаивался, и захотелось ему поведать о чем-то таком, что важно для многих, что необходимо духовно увидеть, прочувствовать, продумать и усвоить. С этой целью он начал отыскивать верные образы, сокровенные мысли и точные слова. Это дело нелегкое, Удается не всегда и не каждому. Ответственный писатель вынашивает свою книгу долго, годами, иногда всю жизнь, не расстается с нею ни днем, ни ночью, отдает ей свои лучшие силы, свои вдохновенные часы, болеет ее темою и исцеляется писанием. ищет сразу и правды, и красоты, и точности, по слову Пушкина, и верного стиля, и верного ритма, и все для того, чтобы рассказать, не искажая видение своего сердца. Наконец, произведение готово. Последний просмотр строгим зорким глазом. Последнее исправление. Книга отрывается... уходит к читателю, неизвестному, далекому, может быть легковесно капризному, может быть враждебно придирчивому, уходит без него, без автора. Он выключает себя и оставляет читателя наедине со своей книгою. Пришел наш черед. Мы, читатели, беремся за эту книгу. Перед нами накопление чувств. Постижений, идей, образов, волевых разрядов, указаний, призывов, доказательств. Целое здание духа, которое дается нам прикровенно, как бы при помощи шифра. Оно скрыто за этими черными мертвыми ключочками, за словами, образами, понятиями. Жизнь, яркость. Силу, смысл, дух должен из них добыть сам читатель. Он должен воссоздать в себе созданное автором. И если он не сумеет или не захочет сделать то, что от него требуется, то за него не сделает этого никто. В суе будет его чтение, и книга пройдет мимо него. Обычно думают, что чтение доступно всякому грамотному. к сожалению, это не так. Настоящий читатель отдает книге свое внимание, свои душевные способности и свое умение вызывать в себе ту верную духовную установку, которая необходима для понимания этой книги. Настоящее чтение не сводится к бегству напечатанных слов через сознание. Оно требует сосредоточенного внимания и твердого желания верно услышать голос автора. Одного рассудка и воображения для чтения недостаточно. Надо чувствовать сердцем и созерцать из сердца. Надо пережить страсть страстным чувством. Надо переживать драму и трагедию живою волею. В нежном лирическом стихотворении надо внять всем вздохом, вострепетать своею нежностью, взглянуть во все глуби и дали, а великая идея может потребовать не более и не менее как всего человека. Это означает, что читатель призван верно воспроизвести в себе душевный и духовный акт писателя, зажить этим актом и доверчиво отдаться ему. Только при этом условии состоится желанная встреча между обоими, и читателю откроется то важное и значительное, чем болел и над чем трудился писатель. Истинное чтение есть своего рода художественное ясновидение, которое призвано и способно воспроизвести духовные видения другого человека, жить в них, наслаждаться ими, И обогащаться ими. Искусство чтения побеждает одиночество, разлуку, даль и эпоху. Это есть сила духа. Оживлять буквы, раскрывать перспективу образов и смысла за словами, заполнять внутреннее пространство души, созерцать нематериальное. отождествляться с незнаемыми или даже умершими людьми и вместе с автором художественно и мыслительно постигать сущность богосозданного мира. Читать значит искать и находить, ибо читатель как бы отыскивает скрытый писателем духовный клад, желая найти его во всей полноте и присвоить себе. Это есть творческий процесс. Ибо воспроизводить значит творить. Это есть борьба за духовную встречу. Это есть свободное единение с тем, кто впервые приобрел и закопал искомый клад. И тому, кто никогда этого не добивался и не переживал, всегда будет казаться, что от него требуют невозможного. Искусство чтения надо приобретать и вырабатывать. Чтение должно быть углублено, оно должно стать творческим и созерцательным, и только тогда откроется его духовная ценность и его душеобразующая сила. Тогда мы поймем, что следует читать и чего читать не стоит, ибо есть чтение, углубляющее душу человека и строящее его характер а есть чтение разлагающее и обессиливающее. По чтению можно узнавать и определять человека. Каждый из нас есть то, что он читает, и каждый есть то, как он читает. И все мы становимся незаметно тем, что мы вычитываем из прочтенного, как бы букетом собранных нами в чтении цветов.